Глава 5. Слухи разносятся быстро. Еще накануне, на широкой метров сто полосе луга, отделяющего богумилов лес от Поповки, можно было встретить только косы парочку коров. А теперь там яблоку было негде упасть. Люди, машины, оборудование, палатки. Местные жители даже развернули для гостей что-то вроде импровизированной ярмарки, где можно было купить что угодно от домашних куриных яиц до вырезанных из дерева сувениров. Вчера Мели было абсолютно наплевать, сгорит треклятый лес или нет. Но сегодня, возвращаясь в это жуткое место, она искренне надеялась, что пожар оставил нетронутым хоть что-нибудь хотя бы маленький лесной уголок, где ее ждет сердитый колдун. К счастью, лес шумел на ветру пышными кронами сосен, будто никакого пожара не было вовсе. К несчастью, туда никого не пускали. Представительный дядька в сером пиджаке, вытирая пот со лба носовым платком, рассказывал местным репортерам что-то о выбросе болотных газов и о том, что в настоящее время уровень опасности пока еще не изучен. Любопытные исследователи то и дело пытались проникнуть за ограждение, состоящее из разного размера палок и ярко-желтой ленты, но поповцы-добровольцы тут же отгоняли их назад. Мила вспомнила, что видела из окна автобуса точно такое же заграждение, наспех установленное вдоль трассы. Правда, за припаркованными на обочине многочисленными автомобилями не было видно, охраняет ли кто-нибудь территорию с этой стороны. Но за условно обозначенной границей вроде бы никто не шастал. «Вот чёрт!» — вздохнула девушка, осознав, что просто так прогуляться в лес ей не светит. «И что делать?» «Явилась?» Мила повернулась на голос и встретилась взглядом со старушкой, которая накануне объясняла им с Мишкой, что аномалия тут, а не там. «Здравствуйте, Клавдия Петровна», — вспомнила она имя бабки. «А ну, подсюды», — хмуро приказала старушка и скрылась за калиткой. Не для того она приехала, чтобы по гостям ходить. Но пытаться прорваться в лес через бдительных стражей добровольцев все равно не имело смысла. Справедливо рассудив, что от бабки можно хотя бы получить какую-нибудь информацию о том, что произошло в лесу вчера, Мила зашла в ухоженный дворик и решительно зашагала по чистенькой дорожке к дому. Клавдия Петровна впустила ее внутрь, велела не разуваться и потащила к угловой комнате, где девушку ждал сюрприз. Ее рюкзак стоял на стуле у кровати, на котором связанный по рукам и ногам спал незнакомый мужчина. — А... — выпросительно протянула Мила, указывая пальцем на незнакомца, на вид которому было что-то около сорока пяти лет, ну, может, чуть больше. Тс. Старушка всучила девушке рюкзак и, осторожно, стараясь не создавать лишнего шума, прикрыла дверь. "Вещь, чего он творила?» «А чего я-то?» — зашептала в ответ Мила. «Я его вообще первый раз вижу!» Собирай свои манатки и шуруй назад во двор. Разговор будет!» не обещающим ничего хорошего тоном, скомандовала Клавдия Петровна. Из рук вон плохо, это мягко сказано. До этого момента Мила как-то не задумывалась, что может навредить кому-то, избавляясь от собственных проблем. А если говорить по совести, так она вообще не думала о последствиях. Эгоистка? Да. Но просить совета и искать помощи было не у кого. Потому и поступила так, как сочла нужным. А теперь вот дядька этот связанный. Девушка сидела на крылечке, мрачно размышляя с одеянным и внимательно изучая содержимое своего рюкзака. Одежда, припасы, кошелек, ключи от квартиры, все было на месте, кроме паспорта. Чего тут ороселась под ногами? Туда вон иди под навес! Проворчала вышедшая из дома Клавдия Петровна, ткнув пальцем в сторону хлипкого сооружения, гордо именуемого навесом. Мила подхватила рюкзак, не желая снова потерять его и поплелась в указанном направлении, сопровождаемое шаркающей ногами старушкой. «А вы паспорт случайно не находили?» На всякий случай поинтересовалась она, нисколечко не надеясь на положительный ответ. «У меня он!» — отозвалась бабка, усаживаясь на шаткую лавочку возле широкого, сколоченного из старых досок стола. «Но ты его не получишь». «Вы не имеете права держать у себя чужие документы. Это незаконно!» — возмутилась Мила. — Ну, так ты на меня, пожалуйста, пойди, участковому нашему. Он, он там, в спаленке отдыхает, койки привязанный, потому как сбрендил вчерась после встречи с Богумилом. — Чего? — девушка уперлась руками в грубую столешницу и вытаращилась на Клавдию Петровну так, как будто перед ней не старушка сидела, а чудовище о двух головах. — Ты в лесу вчера зачем была? Суровно хмурилась Клавдия Петровна. Но аномалию посмотреть. Ты лапшут мне, не вешай. Чего створил тама? Садись, а и рассказывай. Да ничего я вам рассказывать не буду. Паспорт отдайте, мне возвращаться уже пора. Никуда тебе не пора. Сядь, говорю. Мило со вздохом опустилась на лавку по другую сторону стола. Оставлять здесь документ было глупо. А старушка, похоже, просто так отдавать его не собиралась. Сбежать побыстрее и подальше хотелось, если честно. Все утро бьющая фонтаном решимость положить конец этой древней мистической магической истории куда-то испарилась. И теперь просто хотелось, чтобы все разрешилось как-нибудь само собой, без ее участия. И мужик этот связанный участковым оказался, как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. — Рассказывай! — снова приказала Клавдия Петровна, постукивая пальцами по столу. — Вам с чего начинать? Со времен царя Гороха или... — И не язви! А вы не командуйте! — Так ежели тобой не командовать, ты еще чего-нибудь вытворишь! — Я ж не ради праздного интересу спрашиваю, у меня сын умом тронулся из твоей выходки! — Говори, зачем в лесу была, и почему Богумил тебя ищет и княжной кличет! — Господи! Вздохнула Мила, закатив глаза. «Да не знаю я. Мама всё детство мне ересь какую-то в голову складывала про предназначение. А как отец в прошлом году вернулся отсюда, у меня видения по ночам начались». «А в чём?» «Да лезь и Мужик какой-то бородатый учил, что нужно приехать сюда, найти дерево кривое и трясину, и огонь над этой трясиной развести, чтобы ему вернулось то, что у меня хранится». «А что хранится?» Да говорю, что не знаю. Сила какая-то магическая. Только я её сама пользоваться не могу, потому что она мне не принадлежит. Вроде как женщины нашего рода специально для колдуна этого на протяжении многих веков его силу в себе сохраняли. Там муть несусветная, да историческая. Даже вспоминать не хочу. Из-за всей этой ерунды у нас имя по наследству передается и фамилия. Я Еромила Щукина. И маму мою так звали. И бабку, и прабабку... Бредятина, в общем, полнейшая. Если дочек несколько, то одну обязательно надо так назвать, чтобы наследие передать. — А ежели нет дочек? — сощурилась старушка. — Тогда внучке передается. А ежели внучек нет? — Тогда правнучке. — А ежели вы издеваетесь? — Мила недовольно поджала губы. — Нет, я любопытствую, — честно ответила Клавдия Петровна. Я подле этого леса всю жизнь живу, и чем дальше, тем больше интересного узнаю. Выходит, Богумил дочку князь не только вылечил, но и силу свою в ней спрятал, ибо знал, что недолго ему осталось. Да, странно. Да тут все странно. Я все сделала, как колдун этот в снах мне говорил, а он все равно не отстает. Папу моего с ума сводит и участкову вашу вот... Тему Богумил за тобой послал. Велела ему найти княжну Яромилу. «Ты сама нашлась. Значит, должен отпустить теперь часын моего». «А связали вы его зачем?» — осторожно поинтересовалась девушка. «Затем, что дурной стал. идти ему надо велено, приказано, как одержимый». «А он же должностное лицо. Куда идти в таком состоянии? Работ лишится и опозорится?» Вот я его и накормил, напоил хорошенько. Да завтра точно проспит, а там, небось, уж и отпустят его. А если не отпустят? А это твоя забота. С тебя все началось, а тебе и заканчивать. Знаете, Клавдия Петровна, я бы с радостью. Мне самой все это уже поперёк горла стоит. Только вот в лес сейчас не пускают никого. И никакая ей не княжна. Бред это все. У нас в роду крестьяне сплошны. Ну, знаешь... Дорожка одарила гостью многозначительным взглядом. Детей в стране еще никто не отменял. Супер! Значит, я потомок какого-то незаконно рожденного отпрыска с мизерной каплей голубой крови. И Что дальше-то? Как это мне поможет? Да никак? Пождем до темноты. Вчера Богумил сам в деревню вышел. Может, и сегодня? Мне, вообще-то, завтра на работу. Я не могу здесь оставаться. Клавдия Петровна тяжело вздохнула и сокрушенно покачала головой. Но вот как объяснить этой непутевой девахе, что есть проблемы и поважнее прогулов отгулов и зарплаты? Тут вон чего творится, а она о работе волнуется. Ладно, наконец изрекла старушка. Раз надо ехать, давай я хоть на у тебя, горе луковое. Все одно автобус, не скоро. Не, спасибо, отозвалась Мила. Вы мне лучше паспорт верните, и я пойду. На остановке подожду. Ну, или попутку поймаю. Сиди тут, а. Сейчас принесу. Клавдия Петровна кряхтя встала и побрела к дому. Мила только сейчас обратила внимание, с каким трудом старушке дается каждый шаг. А до этого резво так двигалась как будто тот факт, что виноватая в неадекватном поведении сына девушка собирается уехать, так ничего и не исправив, окончательно состарил несчастную женщину. — На! — вернувшись, через несколько минут старушка протянула Мили паспорт и стакан с компотом. — Попей хоть, холодненький. — Спасибо, — смущенно поблагодарила Мила, осушив стакан до дна. Вы не переживайте, я вернусь еще. У меня график два через два. Отработаю свои дежурство, а потом обязательно приеду и все из лю Конечно, исправишь, хмыкнула Клавдия Петровна, спокойно наблюдая за тем, как гости удивленно хлопает длинными ресницами и медленно оседает на землю. Хорошо, что тоще. Назвать никого не надо, чтобы до сарая помогли дотащить. Ехать она намылилась, ага. Наворотила тут и Нет уж, княжна Ирамила не выйдет. Эш, умная какая нашлась. Не переставая ворчать, старушка потихоньку, с небольшими передышками, дотащила Милу до сарая и оставила гостью там дожидаться вечернего визита лесного колдуна. Прямо на полу, в окружении Мешковском бекорма том, что Богумил явится, Клавдия Петровна нисколько не сомневалась. Ему нужна его сила. Он почувствует, куда идти. А заодно и Тему расколдует. Тем-то вообще ни при чем. Ему нельзя так. Он в полиции работает. И так пришлось врать, что приболел. После обеда в Поповку на нескольких внедорожниках и автобусе прибыла группа специалистов в желтых защитных костюмах и с какими-то приборами. Сопровождавший худосочный мужичок в белой рубашке перекинулся пару слов с теми, кто сдерживал натиск любопытных туристов и ученых, потом предъявил какие-то документы, и группа беспрепятственно прошла к затуманенному лесу. Вернулись они уже на закате. И во всеуслышание объявили, что находиться на территории лесного массива опасно. Идет выброс каких-то глубинных газов, что представляет собой нормальное природное явление, но соваться туда пока не стоит, поскольку можно банально задохнуться. Сели обратно в свои машины, автобус и укатили. А вслед за ними, прилегающую к лесу территорию, покинули опасающиеся за свое здоровье зеваки. Осталось только несколько настырных исследователей, которые разбили у кромки леса палатки и утыкали всю округу оборудование. Да еще и переругались из-за каких-то там сигналов, которые глушили друг друга. Клавдии Петровне удалось подслушать, как приезжие спецы перед отъездом болтали между собой, что все в этом лесу нормально, только туман с болотина почему-то прёт во все стороны. Никаких газовых выбросов там и в помине не было. Просто по инструкции в непонятных ситуациях полагалось напугать народ, чтобы не лезли, куда не следует. Все правильно. Никому ж не хочется отвечать за непредсказуемые последствия необъяснимых природных аномалий. А когда стемнело, туман добрался и до поповки. Сначала накрыл плотным облаком палатки ученых, потом двинулся дальше, растекаясь по освещенным фонарями улицам призрачной белесой пеленой, Клавдия Петровна ждала его у калитки. Стояла и смотрела, как белая муть стелится вдоль домов, медленно приближаясь. А когда туман добрался до ее двора, она открыла калитку и впустила его, молча указав рукой в сторону сарая. Артем Иванович, вопреки ожиданиям, не проспал до утра, а проснулся в это же время. Открыл глаза и принялся истошно орать, требуя, чтобы мать его развязала и отпустила выполнить приказ вышестоящего начальства. Старушке очень хотелось посмотреть, что будет происходить в сарае, но пришлось ковылять в дом, чтобы успокоить сына и объяснить ему, что приказ уже выполнен и никого искать не надо. Когда она уже начала в отчаянии заламывать руки и подумывать над тем, чтобы снова поить беснующегося мужчину, в доме раздались тяжелые шаги. Артем Иванович испуганно притих. «Найди!» Стравенный, бородатый мужик, одетый в старинное крестьянское барахло, бросил на кровать рядом со связанным участковым паспорт Милы, сверкнул глазами и развернулся, чтобы уйти. Но тут Клавдия Петровна не выдержала. «А ну стой, нечисть лесная!» Она загородила колдуну дорогу и уперла кулаки в бока, не обращая ни малейшего внимания на то, что ее макушка едва достает верзили до груди. — Ты чего такое творишь, а? Ну-ка, вертай ему мозги быстро! Девка твоя в сарае, я ж показала! Чего тебе еще от нас надо? Богумил склонил голову на бок и смерил старушку долгим внимательным взглядом, от которого у нее по спине поползли мурашки. Но отступать Клавдия Петровна не собиралась, даже если этот громила своим кулачищем ее как муху прихлопнет. Для пущего эффекта она гневно сверкнула глазами и выпятила подбородок. «Княжну яру, милу, — Княжну Ярумилу надо вот искать! — колдун таким тоном, будто говорил с неразумным ребенком. — А там о тебе не княжна? Просил? Получи и распишись, все по паспорту. Имя и забирай ее и делай что хочешь а сына мне вернее рад. другая нужна кто другая удивленно моргнула старушка княжная румила да какая другая ежели она одна другая слушай дубинстый росло ежели ты мне тему не починишь он от седа шагу не ступит понял другая третья мне все равно он он Клавдия Петровна лихорадочно перебирала в уме понятия, которыми должность Артема Ивановича можно было бы охарактеризовать лет так тысячу назад. «Он великий полководец, ясно тебе? Ему нельзя ходить по улице с тупым взглядом, как у зомби. Так он никого тебе не сыщет, да еще и это, казнят его так, понял? Сделай его обратно нормальным, а потом объясни толком, какая другая княжна тебе надобна» иначе я его в подполе сопру и будешь другого гонца искать, ясно?» Колдун восхищенно смотрел с высоты своего богатырского роста на сторону старуху, которая осмелилась ему перечить, причем в такой совершенно неуважительной манере. Видимо, за время его заточения в этом мире изменилось куда больше, чем он полагал. Возможно, она права, ей лучше знать нынешние порядки. На великого полководца этот щуплый доходяга, конечно, не тянет. Но кто же ведает, какие нынче полководцы в части? Поразмыслив еще немного, богумил шагнул в спальню, склонился над связанным мужчиной и провел рукой над его головой. Артем Иванович моргнул раз рукой, а потом испуганно дернулся в сторону, но веревки крепко удерживали его на кровати, не позволяя ни встать, ни упасть на пол. Найди княжну Яромилу. снова велел Богумил грозно, — жду седмицу, а после превращу тебя в дерево. Ясно говорю? Артем Иванович заглотнул подступивший к ком и кивнул. Богумил выпрямился, посмотрел строго на перепуганного мужчину, на его бесстрашную мать, а потом вдруг превратился в облако тумана, которая осела на пол и медленно утекла на улицу. Входная дверь хлопнула так громко, что Клавдия Петровна подпрыгнула на месте. Артём чикнул. «Это что сейчас было?» Теми же словами, что и прошлым вечером поинтересовался мужчина, не понимающий таращаясь на старушку-мать. «И какого лешего я связан? Мать, что за хрень здесь у вас происходит вообще?» — Сыночек, вернулся! — расплылась в умилённой улыбке Клавдия Петровна. — Я тебе всё объясню, ты только погодь маленько. — Мать, стой! — крикнул Артем Иванович вслед шустро шаркающей калошами старушки. Но она слишком торопилась. — Полежит ещё несколько минут связанным, ничего с ним не сделается. Ей было до шути интересно, что же такое случилось в сарае, и почему Богумила не устроила эта девица? которая явно была той самой, кого он искал. Нужно было хотя бы посмотреть, как она там себя чувствует после визита лесного колдуна. Надо же, другую ему подавать. А где другую искать? Только эта, что есть, и могла на такой вопрос ответить. Прихватив с гвоздя на веранде фонарик, Клавдия Петровна резво доковыляла до сарая и приоткрыла дверь, посветив внутрь. Никого. Она обошла все помещение, даже в подпол заглянула. Девчонку как ветром сдуло. или туманом уволокло», — мрачно предположила старушка. Она вышла за калитку и посмотрела на темную стену проклятого леса. Тумана на улице уже и в помине не было, а вдоль деревьев шныряли, размахивая фонарями любопытные ученые. Искать другую княжну Еромилу теперь, судя по всему, Артёму Ивановичу предстояло без посторонней помощи самому. Ну или оставалось надеяться, что магии Богумила не хватит, чтобы превратить человека в дерево. Хотя на это надежды было катастрофически мало».